Глава 12. Умножение скорби «Чем дальше, тем страньше» Льюис Кэррол С тех пор, как сызновская милиция грянулась озем и обернулась санитарным корпусом, те жители столицы, что были одолеваемы нервными расстройствами, почему-то разлюбили пользоваться услугами скорой помощи. Зато наловчились вызывать ее соседям и родственникам. Сначала анонимно, затем, когда официально объявили, что больной, отрицающий сам факт наличия у него какого-либо имени, тоже вполне излечим, увлечение это резко пошло на убыль. Теперь благодетелю, пекущемуся о здоровье ближних, прежде чем сдать их психиатрам, предстояло, во-первых, поднакопить достаточное количество медкомпромата, а во-вторых, запастись справками о том, что и сам он не страдает сутяжным утяжным помешательством. Оно же бред квирулянский. И все-таки работы санитаром хватало. Историю, приключившуюся с Викторией Стратополох, трудно даже назвать исключительной. Все, разумеется, началось с того злосчастного кондирования накануне выборов, когда наряду с неприязнью к спиртному, наркотикам и супружеским изменам специалиста доктора Безуглова внушили бедной женщине сильнейшую приязнь к одному из кандидатов в президенты. А теперь посудите сами, если ты свято, до самозавения предан выдающемуся историческому лицу, и вдруг это лицо сообщает тебе с экрана телевизора, будто преданность твоя тоже болезнь, значит, надо сдаваться в диспансер. Такая психогенно травмирующая ситуация, когда причиной расстройств является сам врач, Давно известно науке и даже как-то там называется. Странная закономерность обозначается иногда в семейном быту. Допустим, супружеская пара. Оба пьют, но в меру. Но стоит одному, одной, бросить пить вообще, как вторая, второй, немедленно начинает спиваться. Примерно та же картина с Курьевым, да и с прочими пороками. Что-то вроде закона сообщающихся сосудов, только наоборот. Получается, что из супружеской читой сартополохов произошло нечто подобное. Стоило медикам объявить мужа симулянтом, как жена добровольно сдалась в диспансер. К счастью, врач скорой помощи догадался оставить паблику визитку со служебным номером. Да не волнуйтесь вы, устало успокоили Артема по телефону. Побочные последствия кодирования это для нас расплюнуть. Сегодня же вечером вернем вам жену в целости и сохранности. «Я так понимаю, это у вас уже не первый случай?» Малость успокоившись, поинтересовался вам. В трубке хмыкнули. 331 -й. Пачками сдаются!» Ну, слава богу! Артем поблагодарил за информацию и дал отбой. «Итак, сегодня вечером. Просто замечательно. А то он уже начинал опасаться, что Викторию продержит там несколько дней. Честно сказать, Стратополох успел привыкнуть к чистым полам и окнам, белоснежным занавескам, упоительному вкусу отбивных. Надо будет цветы купить, розу. Одну, зато большую, как качан. А теперь можно подумать и о собственных невзгодах. Кстати, а невзгоды ли они? Сняли с учета, Кто докажет, что сняли? В крайнем случае, чуток переждать, недельку не появляться в прибежище. Вот только этот вестник, этот карманный викинг, уж не он ли, змей, работает электриком в поликлинике? А, впрочем, пошли они все к черту. Ну, сняли, ну... Ты изменился от этого? Ты стал меньше любить то, что любил? А нет. Со словом «люблю» с некоторых пор следует обращаться осторожно. За него, как видим, можно и по мордам огрести, подобно проклую Игнатьевичу с малого Передоновского переулка. «Черт, а чем заменить-то?» «Обожаю!» «Тащусь?» «Я тащусь по тебе, честно «В смысле, с узелком за плечами?» Стартополов повеселил и, мысленно подбирая глагол за глаголом, достал на ладони. Заверещал телефон. «Пап, тебя!» Заорал Павлик. Артем кинулся к аппарату, на в себе по пути всяческих страхов. Звонили, однако, не из диспансера. Звонили из редакции. «У тебя авторские экземпляры сборника сохранились?» Хмуро полюбопытствовал Завлид диагноз. «Не все еще раздарил. Только авторские остались. Там тираж-то, но главное, сохранились. А что нужно? Нужно четыре экземпляра». «Зачем?» На том конце провода послышался усталый досадливый рыб. «Не по телефону, ладно? Бери, короче, четыре штуки и дуй сюда. Мне вечером жену из больницы забирать. А сейчас что, вечер? Да, действительно». За бронированным стеклом Стратополоха уже знали в лицо. «Пожалуйста, Артем Григорьевич, ваш пропуск». Достигнув нужного этажа, он миновал приемную И, войдя без стука в кабинет за диагноза застал того заработать. Мощный башенный лоб клонился над бумагами жуткого вида, с гербами и печатями. «Держи», — сказал Артем, бросая на стол четыре бледные тоненькие книжицы. «Угу», — отозвался владелец кабинета, не поднимая головы. «Как точно называется?» Внимательно прочел оттиснутое на обложке и внес от руки в одну из бумаг. А ты давай, садись, пиши. Вот компьютер. Или предпочитаешь на ладонник. Что писать? Пиши, какой ты хороший, какую замечательную книжку опубликовал. Ты можешь по-человечески объяснить, что происходит? Зав диагноз издал знакомый рычащий вздох, уже звучавший недавно по телефону, и, откинувшись на спинку кресла, уставил на сротополоха страдальческие, больные от усталости глаза. «Что происходит?» – ворчиво повторил он. «Выдвигаем тебя на безугловскую премию. Вот что происходит!» Артем неуверенно хихикнул. «За это?» – взял со стола одну из книжец, осмотрел, хмыкнул, пожал плечами. Зафли-диагноз заскрепел, закряхтел, приподнялся и, сердито отобрав полиграфическое изделие, сложил все четыре экземпляра стопкой, бережно обровнял края. «Ну, я бы, конечно, мог и сам», проворчал он, «просто время поджимая». «И так уже из-за тебя срок подачи заявлений передвинули». «Заявлений на госпремию? Пиши давай». «А не бред ли это галлюцинаторный?» С неожиданным интересом подумал Артем. «Ну-ка, как там в словаре? Начальная стадия, трема, соответствует картине бредового настроения. Основные признаки Тревожность, растерянность. Правильно, так оно помнится и было. Потом стадия апофении, то есть, собственно, бредовая. Измененное сознание окружающего, все происходящее вокруг, ставится больным в связь с его личностью. Самое забавное, что совпадает. Тогда с манией величия вас, Артем Григорьевич. Ну и долго ты так стоять будешь? Зафлид-диагноз выбрался из-за стола, уступая место за монитору. Стратополох малость опомнился. «Стоп!» — скомандовал он то ли себе, то ли хозяину кабинета. «Ты сказал «выдвигаем»? Кто выдвигает?» «Мы». «Почему вы? А ты же у нас теперь сотрудничаешь?» Узкое, чуть запрокинутое лицо литератора внезапно стало надменным, цинично усмехнулось. С ядовитой улыбкой на устах Стратополох обогнул стол, пролез за клавиатуру и начал. Сборник стихов «Умножение скорби», принадлежащий перу неизлечимого патриопата Артема Стратополоха и созданный не иначе, как во время весеннего обострения и так далее и тому подобное. Все в том же духе. Готово! С язвительной кротостью известил он минут через десять, уступая место перед экраном. Зафрит-диагноз вникал в написанное долго и одышливо. Нет, завороженно следя за ним, думал Артем. Тогда уж проще предположить, что это не у меня, а у него крыша поехала. Звонок сверху не более, чем вербальная галлюцинация, а прочее ее последствия. И тоже, в общем, все совпадает. При бреде воздействия больные утверждают, будто исполняли чужую волю. Эх! сказал, наконец, зафлить диагноз. Поправил в двух местах запятые и дал команду распечатать. Из принтера полез листок с текстом. «Погоди!» — обомлел Артем. «Ты что делаешь?» «Вывожу!» — последовал горестный ответ. На глазах остолбеневшего стратополоха зафлить диагноз присоединил листок к официальным бумагам и, сложив все в красивую кожаную папку, двинулся к двери. «Стой!» — хрипло выдохнул в спину ему Артем. — Дай перепишу. Только не надо, не надо изрыгать страшных слов об измене идеалам, принципам и тому подобному Вы знаете вообще, что такое государственная премия имени доктора Безубова? Нет? Вот и молчите тогда. И вообще, предлагали вам когда-нибудь настоящую, должным образом приготовленную чечевичную похлебку? Вот вы ее попробуйте сначала, а потом уже кичитесь своим первородством. Тем не менее, оставшись в одиночестве, Артем Стратополох ощутил до конца, насколько он подвержен так называемой сенситивности. Повышенная чувствительность, ранимость, неуверенность в себе, преувеличенная совестливость, склонность к сомнениям, застревание на своих переживаниях – все это до последнего пунктика он пережил в полной мере, болтаясь по обширному, пустому кабинету заплет диагноза. Потом внимание его приковал лежащий на краю стола листок бумаги с пометкой красным карандашом в верхнем левом углу. В номер! Срочно! Во вчерашнем номере нашей газеты прочел он, в рубрике «Литературный диагноз» по халатности корректора была допущена грубая ошибка. Вместо «Артем Стратополог. «Умножение скорби» — сборник стихов. Следует читать Лаврентий Неудавняк. Ни в чем не замечен был. Повести и рассказы. Редакция приносит читателям свои извинения. Дверь открылась. В кабинет вошел завлить диагноз. Без папки. «Ну все», — известил он с облегчением. «Остальное — полюбень». Закрутилась машина. «Кто такой Лаврентий Неудавняк? Отревисто спросил Артем. «Оно тебе интересно?» Со скукой осведомился хозяин кабинета, располагаясь в кресле и, запоздало, переворачивая листок текстом вниз. «А как ты думаешь?» Холодно молвил претендент на государственную премию имени доктора Безуглова в области литературы. «Хочется же знать, кого вы теперь подставляете вместо меня?» Завли диагноз с недоумением посмотрел на сортополоха. Но ты же сам тогда все правильно сказал, напомнил он. Начнешь тебя отмазывать, еще хуже замажешь. Проще перевести стрелки. На Лаврентия? Да нет в природе никакого Лаврентия. И книжки никакой нет. Ни повестей, ни рассказов. Аж неловко за тебя. Прости. В газете, что ли, никогда не сотрудничал? Артем вник в услышанное не сразу. А когда вник, усмехнулся, покрутил головой. То есть перевел стрелки в никуда? Недоверчиво подивился он. Лихо. И на вранье, главное, никто не поймает. А в чем вранье-то? Не понял завтлет диагноз. Стратополов запнулся, свел брови. А действительно, в чем? Написано Следует читать, значит, следует.